Рассказ мне понравился. Хотелось бы несколько слов сказать о рассказе. Сам рассказ напоминает чем-то историю о тон палочке Чехова. Ну, вспомните, Книпер Чехова, эту артистку, которую он всю жизнь любил. И любовь какая-то была, я бы сказал, несчастная. Ну что можно сказать? Сама история трогательная Повествует нам старый холостяк По фамилии Алехин Мелкий помещик То есть человек несостоятельный К несчастью своему Влюбляется в молодую женщину Причем в своего приятеля И не просто влюбляется А любит, как он говорит, нежно и глубоко Кстати, в этом-то и беда, что нежно и глубоко Он идеалист Он не только идеализирует объект своей любви, то есть Анну Алексеевну, так звали молодую жену его приятеля. Ей, кстати, было 22 года. Но и идеализирует супружескую жизнь. А всем известно, что брак это ещё испытание на прочность отношений, и брак это не только нежность и наслаждение. Короче говоря, наш герой витает в облаках, много рассуждает и причём ничего не делает. Приходит в гости к своему соседу или к там приятелю И иногда приходит Анна Алексеевна со своим мужем. Кстати, пожилой муж, 40 лет в те времена 40 лет это был глубокий старик. Ну, вспомните, как выглядел Чехов в 40 лет. Очень взросло выглядел, мягко выражаясь. И он приходил к ним в гости, она, естественно, была участлива к его судьбе. Видели, что ему денег не хватает, давали ему взаймы, дарили какие-то подарки. Он это всё принимал, наш герой Алёхин. Рассказ начинается с повествования о его любви, то есть он хочет раскрыть своё понимание любви, да? Кстати, события в рассказе имеют место в эпоху до сексуальной революции, то есть в эпоху, когда женщины не могли быть инициативными, решительными, активными. У женщин тогда не было избирательных прав наравне с мужчинами. Женщины тогда не имели права учиться в высших учебных заведениях. Ну, вспомните Софью Ковалевскую. Ей пришлось заключить фиктивный брак с Ковалевским. В общем, в те патриархальные времена, когда писался этот рассказ, русская женщина, к какому бы сословию она ни относилась, оставалась зависимой от своего мужа. И, разумеется, Алёхину я дал именно ту манеру говорить, какую он заслужил. Манера неуверенного в себе человека. Ну вот где-то так. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, вот именно что рассуждал. Кстати, о рассуждаем и проигрываем. Надо действовать, а не рассуждать. Я спрашивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо порвёт счастливое течение жизни и её мужа, детей. Ну а Какой чёрт, мужа, дети, кстати, дети от любимого мужа. А вот женился бы на ней. Так сделал бы ей детей, причём дети были любимые дети. Кстати, и детей-то своих она не любила, наверно, потому что рожала от мужа, которого не любила, престарелого сорокалетнего мужа. Э, ну, в общем, что я могу сказать? Тютя, тюжа. Лох, лашара который не мог сделать ни себя счастливым, ни женщину. Такие вызывают не буду говорить, какие негативные чувства у меня вызывают такие недотёпы. Ну и желаю, чтобы после прослушивания вы делали выводы до себя. Ну и написали комментарии. Я очень люблю читать комментарии, люблю почитать критику, не только хвалебные отзывы, но ещё и критику. Вообще нет предела совершенству. И я думаю, что можно найти какие-то там недостатки, не в смысле, где-то я неправильно орфоипировал, то есть деорфоипировал слово, это на это я уже не обращаю внимания, потому что русский язык очень сложный, и мы всегда совершаем эти орфоэпические ошибки. Э я имею в виду критику в адрес исполнения, самого исполнения То есть, как чтец изобразил того или иного героя или персонажа, то есть соответствует ли манера говорения темпераменту героя? Потому что у разных персонажей разные темпераменты. Вот. И потом ещё зависит от жанра. Вот в этом жанре я подумал, что здесь нужно всё-таки больше минора, да, а чем мажора. Там веселья практически нету. Мы читаем о несчастной любви человека молодого человека, который состарился, так и не женился. Ну не дурак ли? Конечно, он дурак. Итак, приятного прослушивания. Ну и жду ваших комментариев. Люблю читать комментарии. Чушь не люблю читать, а вот э, такие вот наполненные комментарии, развёрнутые с анализом, страсть люблю читать это. Желаю приятного Желаю, прослушивания. Антон Павлович Чехов. А любви. На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки раков и баранник-котлеты. А пока ели, приходили наверх повар Никонор справится, что гостю желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, брытый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 более подходящего к ней по её душевным и внешним качествам. А полюбила именно неконора этого Мурло. Тут у нас все зовут его Мурлом, поскольку в любви важны вопросы личного счастья. Всё это известно, и обо всём это можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть.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 Здешняя земля даёт немного, и чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наёмных батраков. И что ж, почти одной тоше или же вести своё хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому со своей семьёй. И середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, и я сгонял всех жуков и баб из соседних деревень. Работа у меня тут кипела неистовяя. Я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и бризгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Тело моё болело, и я спал на ходу. В первые время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помириться со своими культурными привычками. Для этого стоит только, думал я, держаться в шесте и с вестово внешнего порядка. Я поселился тут на верхху, в парадных комнатах и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликёрами, и ложась спать, я читал на ночь и вестики Европы. Но как-то пришёл наш батюшка, отец Иван,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 былы с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни, сидеть в кресле в чистом белье, в лёгких патинках с цепью до груди это такая роскошь. В Горгиджи меня принимали радушно, я охотно знакомился, и из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателем окружного суда.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 И человек необычайно женского какого я раньше никогда не встречал. И сразу я почувствовал в ней существо близкое, ужe знакомое. Точно это лицо, эти приветливые умные глаза я видел уж когда-то в детстве в альбоме, который лишал на Камодзи у моей матери. В деле поджигателей обвинили четырёх евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался,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 Оставалась во мне все дни. Я не думала о ней, но точно лёгкая тень её лешала на моей душе. Поздню осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте. Смотрю рядом с губернаторшей Ан Алексеевой. И опять то же самое, неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз. И опять то же чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. «Вы похудели», — сказала она. «Вы были больны?» «Да, у меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю». «У вас вялый вид», — сказал она.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 И после этого, в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичи. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. Кто там? слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. Это Павел Константинович, отвечала горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: "Почему у вас так долго не было? Случилось что-нибудь?" Её взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне её домашние платья, причёска, голос, шаги всякой раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и вашего. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думай, Каште в своём или же она украла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и штал, разговаривал с няней, играл с ребёнком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету. А когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал её в передней, брал от неё все её покупки.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 Но куда? Куда бы я мог вывести её? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение Родины или был знаменитым учёным, артистом, художником, а то ведь из одной обычной будничной обстановки пришлось бы увлечь её в другую, такую же или ещё более буднистую. И как бы долго продолжалось наше счастье что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга. И Анна, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила её мужа как сына. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в её положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И её мучил вопрос: принесёт ли мне счастье её любовь? Не ослождит ли она моей жизни и без того тяжёлой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уж недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умном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 В городе уж и говорили: "Она с Бог знает что". Но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать, то к матери, то к сестре. У неё уже бывало дурное настроение, являлось состояние неудовлетворённой и испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни буши, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов. Мы молчали.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 ни с одной только дачи. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали её доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалась в одном мгновении, я впишал к ней в купе чтобы положить на полку одну из её корзид, которую она едва не забыла. И нужно было проститься. Когда тут в купе взгляды наши встретились, душевной силой оставили на обоих, я обнял её, она прижалась лицом к моей груди, и слёзы потекли с глаз. Целую её лицо, плечо, руки, мокрые от слёз. Ох, как мы были с ней несчасты.